Глава 38. Михаил. «Боже, дай силу это пережить. Она хочет уйти. А я? Если я сейчас начну что-то говорить, я просто взорвусь. Стискиваю зубы, физически до да боли прикусываю губу. Инга, нет, стоп, хотя... Может, так будет и лучше. Мне нужно время. Перекипеть, перепсиховать». Я просто не имею права выливать на нее всю свою злость и всю свою боль. Она не виновата. Я накосячил. Именно мой охранник не смог уберечь Лизу. Именно я не объяснил Инге расстановку сил. И из-за этого Стив смогла ввести ее в заблуждение. И да, меня всего разрывает изнутри. Но я не имею ни малейшего права хоть что-то ей высказывать. Она считает, что я к ней охладел. Вижу это, но молчу. Боюсь сказать хоть слово. Боюсь, что сорвусь. Вот и сейчас стискиваю зубы, опускаю глаза. Насколько я знаю, на прошлой неделе там поклеили обои. Выдавливаю из себя. «Отлично!» — восклицает Инга почти радостно. «Значит, я могу перевозить вещи». «Ты уедешь?» — Лиза широко распахивает глаза. «Ты не будешь моей мамой, малышка?» Инга падает перед ней на колени, прижимает к себе. «Я всегда-всегда буду рядом с тобой. Вот увидишь, мы будем вместе учиться, вместе гулять. Я буду заплетать тебе косы и шить платья. Обещаю». Я вижу на ее глазах слезы. «Но я же учительница, и я должна жить в школе». «Боже, Инга, не могу. Меня всего трясет, внутри все вибрирует. Всего лишь надо попросить, останься». «Ну не могу. Чувствую, что сейчас начну орать. Как тогда, когда она только приехала. И это будет вообще финиш. Резко разворачиваюсь, вылетаю из кухни. Крыльцо, двор, ворота. Берег реки, с которого я смотрел на неё, как заворожённый. Поваленное дерево, на котором я валялся и смотрел в облака. И в каждом читал её имя. Да что ж такое?» Да почему же я впервые в жизни встретил нормальную женщину и не могу её удержать? а а, -а. на всё поле. Благо я тут один. Бью в ствол того самого дерева. Раз, второй. До крови стёсываю костяшки. Физическая боль немного приводит в чувство. Как подкошенная, оседая на землю, впиваюсь окровавленными пальцами в свои волосы. Больно. Жутко больно. Но пусть будет больно только мне. Пусть уедет, пусть. Она отвлечется, я успокоюсь. Если я сейчас начну ей что-то объяснять, выйдет еще хуже. А так, она будет рядом, мы будем связаны Лизой. Неделя-две, может быть, месяц. И я ее верну. Я смогу. Точнее, не так. Больше я не смогу. Без нее жить точно уже никогда не смогу. Инга. Так, ленточки приготовила, списки. Где списки? Вот, нашла. Музыка, торжественная речь. Нет, я не буду это читать. Что за дурь? В каком бреду я это писала? Стоп, я справлюсь. Я обязательно справлюсь. У меня сегодня двенадцать первоклашек. Одна из которых уже сидит на моей постели. Лиза, куда я бант положила? Сейчас я ее заплету. К себе на плечо. невозмутимо отвечает она. «Да, точно вот. Ей хорошо. Она-то тут уже почти как дома. Кажется, это самая спокойная первоклассница, которая мне попадалась». «Ты совсем не волнуешься?» спрашиваю, зачесывая ее волосы в высокий хвост. «Первый раз в первый класс?» «Но меня же все равно будешь учить ты!» спокойно отвечает мне Лиза. «Буду. Только не одна я». Рояно, увидев состояние школы после ремонта и списки учеников в срочном порядке, перевело нас в другой статус. Мы перешли в подчинение крупного образовательного комплекса, и к нам буквально в последнюю неделю августа прислали троих учителей начальных классов, учителя искусств, учителя физкультуры и английского языка. Поговаривают, что если наберется чуть больше детей, то откроют среднее звено и пришлют предметников. Так что? «Мы теперь чуть ли не крупной школой считаемся. Это хорошо. Очень хорошо для деревни». Буквально на днях слышала разговор, что у Степановны приехала молодая семья дом покупать, потому что у них детей четверо. В город не хотят, а у нас школа. «Инга Игоревна, ты идёшь?» В дверь заглядывает смешливая пышка по имени Елизавета Лаврентьевна. Я сначала подумала, что это фамилия Лаврентьева. «А нет». Дед с бабкой были не обделены фантазией. Папа у девушки реально Лаврентий. Она тоже учительница начальных классов. Мы с ней сошлись характерами. Хорошо вроде общаемся. «Там в твоем классе какой-то мужчина такой букет притащил!» Она закатывает глаза, показывая восторг. «А у меня все холодеет внутри. Я отлично знаю список моего класса. Такой букет там мог принести только один мужчина». я совсем не хочу принимать от него цветы. Хоть бы отдал их дочери, а не подошёл вручать сам. Лиза действительно проводит много времени у меня. Пару раз до жена начастовалась. И тогда мне приходилось встречаться с Михаилом. Он испепелял меня взглядом, стискивал зубы и шумно дышал, еле сдерживая свой гнев. Но ради дочки... ради дочки. Сейчас я думаю, что он с самого начала всё делал ради дочки. И, наверное, не было никакой любви. Всё я себе придумала. Бросилась из огня до да вполыми. А сейчас мне безумно больно его видеть. Сильного, строгого, красивого. Чужого. Не могу. Мне стыдно перед Лизой, но я уверена, что она всё перенесёт. Она почти не вспоминает ту историю, и у неё много друзей. Она выдержит. Потому что я по-другому не могу. Я попросила перевод.